Сержант Райдер с удивлением обвел глазами невероятно обветшалые заведения Луиджи, трещины в линолеуме, несмываемые пятна на столах, прогнувшиеся от старости плетеные стулья, немытые, покрытые искусственным мрамором стены, украшенные с профилями фараонов, у которых почему-то было по два глаза. Физиономии были настолько чудовищны, что хотелось освободить стены от них и вернуть им первозданную чистоту. «Ваши чувства делают вам честь, Луиджи», — сказал он. «Если бы в этой стране было побольше таких людей, как вы...» «А теперь, пожалуйста, оставьте нас. Нам необходимо обсудить несколько очень важных вопросов. Обсуждение ни к чему не привело. Казалось, проблему Адлерхейма с его недоступными обитателями было просто невозможно решить. Вообще-то беседовали двое, Райдер и Паркер. Джефф в разговоре участия не принимал. Не прикоснувшись к пиву, он откинулся на спинку стула, закрыл глаза и, казалось, потерял всякий интерес к происходящему. Похоже, он был знаком с правилом астронома Аллена Хайнека. В науке не принято задавать вопросы, когда нет возможности получить ответ. Проблема, которую они сейчас решали, была ненаучной, но принцип, которым он руководствовался, вполне подходил к данному случаю. Неожиданно Джефф стряпенул. — Старый Луиджи! — Что? Паркер удивленно уставился на него. — Что ты хочешь сказать? — Голливуд же всего в пяти минутах ходьбы отсюда. — Послушай, Джефф, осторожно начал, Райдер. — Я знаю, тебе пришлось многое пережить. — Мы все па! — Да. — Я, кажется, нашел выход куклы, изображающие богов. Пять минут спустя Райдер допивал третью банку пива, но уже в конторе у Сасуна. А в советском совещании все еще оставались там. Похоже, они даже не сдвинулись с места с того момента, как Райдер удалился в сопровождении Паркера и Джеффа. В зале было накурено... Стоял запах скотча, и все это обволакивало аура поражения. План, который мы собираемся предложить, очень рискованный, начал Райдер, поскольку родился как акт отчаяния. Если учесть всю тяжесть обстоятельств, в которых мы сейчас находимся, ничего удивительного в том нет «Успех нашего плана полностью зависит от степени взаимодействия всех должностных лиц, в чью обязанность входит строгое соблюдение буквы закона, но и тех, кто к закону не имеет никакого отношения, а, может быть, вышел за его рамки». Он посмотрел сперва на Барроу, затем на Митчелла, Впрочем, это не самое важное, господа. Главное другое. Вы рискуете своим положением. Ну что ж, рискнем, — отозвался Барроу. Тогда пусть мой сын объяснит, в чем... ...целиком его идея. Райдер чуть заметно улыбнулся. — Чтобы спасти вас, господа... От лишней головной боли он разработал его во всех деталях. И Джефф пустился в объяснения, которые заняли у него всего минуты три. Выражение лиц, усидевших за столом, постепенно менялось. Полнейшее ошеломление сменилось изумлением. Затем переросло в серьезную задумчивость. Наконец, на лики Барроу, обозначились первые проблески надежды, хотя надеяться казалось уже... «Господи!» — прошептал Барро. «Если бы это можно было провернуть...» «Все можно сделать», — сказал сержант Райдер. «Но только при участии полицейских, а также агентов ФБР и ЦРУ. Ведь предстоит тщательно...» перетрясти заключенных тюрем нашего штата. И даже если нужный нам человек окажется закоренелым убийцей, ожидающим смертной казни, его придется помиловать. Сколько времени это займет...